Аракис учит пониманию ножа, учит относиться к жизни так, отрезать все несовершенное и незавершенное, говоря, вот теперь это совершенно и завершено, ибо кончается здесь. Принцесса Ирулан, избранные из речения Муаддиба. Человек в Харконенском мундире, бежавший по коридору, резко остановился и уставился на Юэ. Он сразу увидел и мертвое тело Мейпс, и бесчувственное тело герцога, и неподвижно стоящего Юэ. В правой руке человека был лучемет. Его окружала аура какой-то будничной жестокости, силы и странной спокойной уравновешенности, от которой по телу Юэ прошла дрожь. Да это же сардукар, понял Юэ. И судя по виду не менее, чем Башар. Скорее всего, из личных гвардейцев императора, присланных им для наблюдения за ходом событий. Он может надеть любую форму, но сардукар есть сардукар. Этого не скроешь. Ты, Юэ, утвердительно сказал переодетый сардукар. Он с любопытством рассматривал кольцо Сукской школы, перехватившее волосы доктора, вытатуированный ромб на его лбу. Затем он посмотрел Юэ в глаза. «Да, я Юэ», — признал доктор. «Ты можешь быть теперь спокоен. Как только ты выключил силовые экраны, мы вошли внутрь. Мы полностью контролируем ситуацию. Это герцог?» «Да, это герцог». — Он мертв? — Только без сознания. Лучше вам его связать. — Ты лечила этих, прочих? Он взглянул на тело Мейпс. — Увы, да, — пробормотал Юэ. — Увы, — ухмыльнулся Сардуукар. Он подошел, взглянул на лето. — Так стало быть, это и есть знаменитый красный герцог. Если бы я еще сомневался, кто он мелькнуло в голове у Юэ. Эти слова рассеяли бы все сомнения. Только император зовет Рейдисов красными герцогами. Сардуукар нагнулся, срезал с мундира герцога эмблему с красным ястребом. — Небольшой сувенир, — заявил он. — А где перстень с герцогской печатью? — У него ее нет, — ответил Юэ. — Сам вижу, — рявкнул Сардуукар. Юэ напрягся, сглотнул. «Если они нажмут на меня, допросят с помощью правдовидицы, они узнают все про кольцо, про подготовленный мною топтер, все пойдет прахом». Герцог давал иногда свой перстень доверенному курьеру в знак того, что приказ исходят от него самого. Осторожно соврал Юэ. «Видно, это были действительно очень доверенные курьеры», — пробормотал Сардаукар себе под нос. «Так вы его свяжете?» — отважился напомнить Юэ. «А сколько он еще проваляется?» «Около двух часов. Я не мог так точно рассчитать его дозу, как сделал это для женщины и мальчика», — Сардаукар ткнул герцога ногой. «Этого не стоило бояться, даже когда он был в сознании». «А когда очнутся женщина и парень?» «Минут через десять». «Так скоро?» «Мне сказали, что барон прибудет сразу вслед за своими людьми». «Правильно сказали». «А ты, Юэ, подождешь снаружи». Он холодно взглянул на Юэ. «Ступай». Юэ взглянул на лето. «А как быть?» «Его перевяжут хорошенько» как цыпленка для жарения, и доставят к барону. Сардуукар снова посмотрел на черный ромб на лбу доктора. — Тебя тут все узнают. Ты будешь в безопасности здесь. Но все, предатель, довольно болтать. У нас нет времени. Вон, сюда уже идут наши. — Предатель, — подумал Юэ. Он опустил взгляд, прошел мимо Сардуукара. Вот так история и запомнит его. Юэ, предатель. По дороге к выходу из дома он еще несколько раз натыкался на трупы и всякий раз останавливался, вглядываясь и боясь узнать Пауля или Джессику. Но это все были солдаты в форме дома Атрейдис или Харконан. Он вышел из парадных дверей в полыхающую пожаром ночь. Харконенские охранники взяли оружие на изготовку, разглядывая Юэ. Они зажгли пальмы вдоль дороги, чтобы осветить дом. Из оранжевых языков пламени поднимались черные клубы дыма от горючей жидкости, которой облили стволы пальм. — А, да это предатель! — сказал кто-то. — Барон скоро наверняка захочет полюбоваться на тебя, — бросил кто-то еще. «Мне надо пройти к думал Юэ. «Я должен спрятать перстень с печатью там, где Пауль найдет его». Тут он испугался. «Если Айдаха подозревает меня, или если потеряет терпение, если он не дождется, если его не будет в нужном месте, Джессика и Пауль погибнут, и не будет у меня даже малейшего утешения». Харконовский охранник отпустил его руку и лял Поди, встань он там, подожди, не путайся под ногами. Юэ вдруг увидел себя со стороны. Вышвырнут, отброшен. Стоит он посреди разрушения, ему не оставили ничего, и даже капли жалости нет для него. Айдаха обязательно должен сделать все, как надо. Ему нельзя потерпеть неудачу. Еще один охранник налетел на него ряфнул. «С дороги ты!» «Даже выиграв с моей помощью, они презирают меня», — подумал Юэ. Его оттолкнули. Он выпрямился, пытаясь сохранить хоть часть достоинства. «Жди, барона!» — прорычал командир стражников. Юэ кивнул, побрел вдоль фасада с тщательно сыгранной ненарочитостью. Свернул за угол, куда не падал свет полыхающих пальм. Затем быстро, каждый шаг выдавал его волнение, он бросился на задний двор, где под блоком влажной оранжереи ждал орнитоптер. Его поставили туда, чтобы вывести пленных Пауля и его мать. У распахнутых задних дверей дома дежурил охранник. Но он смотрел внутрь, в освещенный зал, где солдаты с грохотом переворачивали все вверх дном. Как они уверены в себе!» Скрываясь в тенях, Юэ обошел орнитоптер, осторожно открыл дверцу на противоположной от стражника стороне машины. Под передними сиденьями он нащупал спрятанный им там ранее фримпакет. приоткрыл клапан упаковки, сунул внутрь герцогский перстень. Под его рукой прошуршал лист меланжевой бумаги, его записка. Втиснул перстень в сложенный лист. Убрал руку, застегнул пакет. Юэ беззвучно прикрыл дверцу, подкрался обратно к углу дома и опять к главному входу, где пылали пальмы. «Дело сделано», — подумал он. Выйдя в свет горящих деревьев, запахнул плотнее плащ и уставился в огонь. «Скоро я все узнаю. Скоро я увижу барона и все узнаю. А барон... На у меня есть зуб. Маленький зуб против барон.